«Два часа!» — пропел голос. Учуяв, наконец, едва приметный запах разложения, из нор с жужжанием выпорхнули полчища мышей, легко и стремительно, словно сухие листья, гонимые электрическим веером. Два пятнадцать. Пес исчез. Мусорная печь в подвале внезапно засветилась пламенем, и через дымоход вихрем промчался сноб искр. Два тридцать пять. Из стен внутреннего дворика выскочили карточные столы. Игральные карты, мелькая очками, разлетелись по местам. На дубовом прилавке появились коктейли и сэндвичи с яйцом. Заиграла музыка. Но столы хранили молчание, и никто не брал карт. В четыре часа столы сложились, словно огромные бабочки, и вновь ушли в стены. Половина пятого. Стены детской комнаты засветились. На них возникли животные — желтые жирафы, голубые львы, розовые антилопы, лиловые пантеры — прыгали в хрустальной толще. Стены были стеклянные, восприимчивые к краскам и игре воображения. Скрытые киноленты заскользили по зубцам с бабины на бабину и стены ожили. Пол детской колыхался, напоминая волнуемое ветром поле, и по нему бегали алюминиевые тараканы и железные сверчки а в жарком неподвижном воздухе, в остром запахе звериных следов порхали бабочки из тончайшей розовой ткани. Слышался звук, как от огромного, копошащегося в черной пустоте кузнечных мехов роя пчел, ленивое урчание сытого льва. Слышался цокот копыт о капе, и шум освежающего лесного дождя, шуршащего по хрупким стеблям жухлой травы. Вот стены растаяли, растворились в необозримых просторах опаленных солнцем лугов и бездонного жаркого неба. Животные рассеялись по колючим зарослям и водоемам. Время детской передачи. Пять часов. Ванна наполнилась прозрачной горячей водой. Шесть, семь, восемь часов. Блюда с обедом проделали удивительные фокусы. Потом что-то щелкнуло в кабинете, и на металлическом штативе возле камина, в котором разгорелось уютное пламя, вдруг возникла курящаяся сигара с шапочкой мягкого серого пепла. Девять часов. Невидимые провода согрели простыни. Здесь было холодно по ночам. Девять ноль пять. В кабинете с потолка донесся голос. — Миссис Маклеллан, какое стихотворение хотели бы вы услышать сегодня? Дом молчал. Наконец голос сказал, «Поскольку вы не выразили никакого желания, я выберу что-нибудь на удачу». Зазвучал тихий музыкальный аккомпанемент. «Сара Тиздейл, ваша любимая, если не ошибаюсь. Будет ласковый дождь, будет запах земли, Щебет юрких стрижей от зари до зари, И ночные рулады лягушек в прудах И цветение слив в белопенных садах. Огнегрудый комочек слетит на забор, И малина в китрель выткит звонкий узор. И никто, и никто не вспомянет войну, пережито забыто, ворошить ни к чему, И ни птица, ни ива слезы не прольет, Если сгинет с земли человеческий род. И весна, и весна встретит новый рассвет не заметив, что нас уже нет. В камине трепетало, угасая пламя. Сигара осыпалась кучкой немого пепла. Между безмолвных стен стояли одно против другого пустые кресла, играла музыка.